Алексей Кондратьев божился и клялся на все лады, что он видел отвратительную гадину своими собственными глазами, которым даже убедительно предлагал лопнуть, если змеи не было. А ты мне покажи змею эту самую, вот я тебе и поверю. А если твои глаза лопнут, мне-то что? Однако прогулки на место появления змеи не прекращались. Веривших в змею, особенно среди простолюдинов, было порядочное количество. А среди сходившего на запасные пути народа Алексей Кондратьев был героем дня. Все его разглагольствования терпеливо выслушивались, и ему даже перепадало от слушателей кое-какое угощение. «Ну, братцы, не приведи Бог!» И перепугался же я, чуть не в сотый раз передавал он свои впечатления. Иду я это на дежурство, значит, и думаю себе представить или награду получить Кого представить, раздавались вопросы, змею, что ли? Нет, какое змею? Портрет Чей портрет? А кто его знает, чей? Вагоны тут убирали, так нашли Так, ледащенький человек изображен, краши в гроб кладут В вагоне первого класса в щелочку между спинкой и сиденьем ушел. Там его и нашли. Лежит себе спокойно. Так отчего же не представили? Кондуктора проморгали, а нам что за дело? Не наша э т о обязанность. А где у тебя этот портрет вдруг выдвинулся из толпы слушателей? Один по виду мастеровой из железнодорожных мастерских. Кондратьев подозрительно посмотрел на него. «А тебе, мил человек, что за дело?» спросил он. Да так, к слову спросить пришлось т а да т о к слову Спрятан он у меня вот где Может, публикация какая будет, тогда я объясню Моя награда будет Лучше загуляю тогда, только держись Брось про портрет ты про змею послышались требования нетерпеливых слушателей А что змея? Змея, как ей быть д о л ж н о Была д да о убегла, теперь портрет А ты о нем уже заявлял кому-нибудь? Вступился опять, спрашивавший в первый раз о портрете мастеровой. Кому заявлял? Да вот хоть бы раките, околоточному вашему. Вот ч у д а ч ь голова, а еще мастеровой. Так я и буду от своего счастья отказываться. На портрете-то имя, отчество и фамилия на зади прописаны. Уж и з д е р у ж и я награду-то. Ух, тому причину имеют для этого. Полюбился ты мне, парень, хлопнул мастеровой его по плечу, когда рассказ был кончен. Выпить желаешь? Выпить от чего же? Клю угощают, выпить всегда можно, это натуре не повредит. Так пойдем в сторожку. Так и быть угощу. На работу не нужно? Какая работа тут? Из-за з м е и н о г о с т р а х у о с в о б о ж д е н Так гуляй, душа! Нужно же человеку в себя после змеи прийти. Мастеровой схватил с цепчика за шею, вытащил из кармана бутылку водки и, помахивая ею, заорал «Гуляем! О, как мы!» Привалит же счастье. Из-за змеи угощают. Друзья отошли подальше и расположились на откосе канавы. Приложились для первого знакомства к бутылке. И Алексей Кондратьев начал з а м е т н ы хмелеть. Он болтал безумно. В болтоводне его перемешались и рассказы о змее, и его надежды на получение награды за найденный портрет. Уж к а к т Пить дать получу Если этого барина не найду От сыскного награждения будет Ой, а какой! с ы с к н о э т о при чем? Удивился мастеровой Очень при чем? Ты думаешь, что? Я д а в е ч и й говорить не хотел Да о портрете проболтался Что? Ничего я не думаю Потому и не д у м а е ш ь что глуп-то, как я вижу Уж и глупо-то Само собой п о р т р е т о я где нашел? Ты мне с к а ж е где? А ну тебя с портретом-то, почем я знаю? т о т ы и дело, что не знаешь. Кабы к знал, так все бы смекнул. г д я бутылка-то? Кондратьев одним духом осушил остатки. Слышь ты, п о р т р е т т у т вот я нашел в том самом вагоне, в коем сюда в Питер мертвый барин с дочкой п р и е х а И в той самой купе, где он у м е р «Ну так что ж из того?» «Глупая еще мастерова. Может, это портрет-то й в о й н ы мертвого барина? Под дочке приятно». «А ты, п о к о й н и к т ы видел?» «Нет, он на станцию прямо проехал». «А я вот видел». «Ты?» – удивился Кондратьев. «Где сподобился?» «Фонарь электрический п о ч и н а л и когда тот поезд подошел. При мне вынесли». «Знаешь что?» «Что еще?» «Портрет-то у тебя где?» «Дома, схоронен!» «Так ты тащи его сюда!» «Зачем?» «Посмотрю я, сразу узнаю, тот это или другой!» «Тебя жалею, ни за что, ни про что втешишься!» Кондратьев был уже пьян и плохо соображал. Однако доводы нового товарища показались ему убедительными. «А ты...» «Ты не надуешь?» спросил он, поднимая тяжелевшую голову. «Кого?» «Тебя-то, своего брата Исаакия!» «Вот корысть была!» а к о г д не надуешь, да выйдет что у нас из этого, так я тебя уважу, поделимся!» «И на том спасибо, дело только поскорее в о р г а н и т ь нужно!» «Болтал в народе напрасно!» «Сплоховал, брат! Сам знаю, что сплоховал!» л к а к принести!» Портрет-то? Уж это как ты хочешь. Я принесу. Выпить бы теперь важно было. У собеседника-сцепщика был очевидно с собой большой запас хмельной влаги. Не успел Кондратьев выразить свое желание, как у мастерового в руках появилась новая, полная вина-бутылка. Он торжественно потряс ею перед носом товарища И многозначительно произнес «А это что?» «Дай!» — потянулся к бутылке Кондратев в ш а л и е в Чего мне тебя зря угощать-то? Принесешь портрет, пей, сколько твоей душе будет угодно А до тех пор ни-ни!» Сцепщик был уже так пьян Что готов был на все, только бы продолжить выпивку Так ты не дашь, принеси портрет сперва. Кондратьев вскочил на ноги. Ну, и н б е з по-твоему, принесу. Надуешь — убью. Здесь меня жди, сюда приду. Сцепщик пошел, слегка покачиваясь в сторону довольно далеких строений. Начинало уже темнеть. но до наступления вечера было все-таки далеко. Когда Кондратьев несколько отошел, его товарищ тоже быстро, без всякого признака опьянения, вскочил на ноги. Порывистым движением он расстегнул ворот рабочей блузы и вытащил из-под него порядочной величины кожаный мешок, висевший на ремнях около его шеи. Не снимая ремней, собеседник сцепщика поднял мешок к голове и сильно потряс его около своего уха. Он, видимо, был очень озабочен, и, убедившись на слух, что заключавшееся в мешке цело, а спешил засунуть его обратно под блузу и бегом пустился догонять уходившего Кондратьева. «Постой! Постой!» – кричал он на бегу. «Чего мне тебя здесь ждать? Вместе пойдем!» Сцепщик приостановился, и оба новых друга, обнявшись, пошли через поле. Скоро они скрылись во мгле наступавших сумерек. к в